Андрей врезал по своей двери и отпрыгнул в сторону. Раненые продолжали ворочаться на пыльном кафеле. Маленькие блестящие пистолеты лежали совсем близко, но применить их, парни, даже не пытались. «Третий будет!» — крикнул Андрей из-за простенка. Из квартиры снова донеслись какие-то звуки. На этот раз они напоминали борьбу. Потом послышался щелчок и чье-то падение. «Андрей?» «Андрей, это я!» В коридор выглянула Эльза, растерзанная, с поцарапанной щекой и, кажется, в слезах. «Третьего не будет, можешь выходить!» «Я сам решаю, когда и что делать!» отозвался он, не выпуская из виду ни Эльзы, ни двоих на полу. «Пушки у них забери!» «Они не стреляют!» «Забери, сказал! Кидай сюда!» Он схватил проехавшую по полу пистолеты, и вновь скрылся за стеной. Пистолеты оказались разрядниками. Андрей поставил флажки регуляторов на ноль и рассовал разрядники по карманам. «Андрей, я одна, выходи!» «Серьезно?» «А, по-моему, у вас тут целая...» Не договорив, он бросился вперед, сбил Эльзу с ног, метнулся на кухню, сорвал занавеску в душевой и, наконец, влетел в комнату. Под столом лежало неподвижное тело. Больше в квартире никого не было. — Я его сама, — Всхлипнула Эльза, — ищу током для гарантии. — Ты все-таки пришел, — добавила она восторженно. — Я ждала. — Не ты одна. — Они появились час назад. Сказали, ты убил кого-то, продавца какого-то. Но я-то понимаю, зачем ты им нужен. — А я нет, — ответил Андрей, забирая со стола еще теплый разрядник. «Ты ведь не убивал? Продавца этого, верно?» «Эльза! В смысле Эльза Василь?» Андрей зажмурился и потряс головой. «Лучше просто Эльза». «Лучше», — согласилась она. «Эльза», — повторил он, — «сколько мы с тобой знакомы?» «Год?» «Год и два месяца». «Как я могу убить?» «Ты меня за барсика ругала, что я с ним чересчур нежен, а тут люди». «Те в коридоре не люди, — быстро поправился Андрей, — подонки!» Ему почему-то было важно, чтобы Эльза, Эльза Васильевна, его наставница, не разочаровалась и не заподозрила в нем злого человека. Хотя сегодня эти категории уже казались Андрею смешными. Тем не менее, его это по-прежнему волновало. Андрей хотел оправдаться получше, возможно, дать клятву, лишь бы Эльза не сомневалась. Но вместо этого он спросил. «Ну как твоя учеба? Как твой Кембридж? Кстати, какой из двух?» «Оба неплохие», – рассеянно произнесла она. «Меня заставили, Андрей. Неужели ты подумал, что я с ними? С неотложкой?» «Я не думал. Я был уверен. А что еще прикажешь?» «Ладно, собирайся. Вещи возьмем какие-нибудь. Продукты, если есть». «Я только утром переехала. Вчера тестирование проводили. Выборочное, внеплановое, праздничное. При чем тут праздник?» «Выяснилось, что мой интеллект-статус ниже 150. Разве не чушь?» «Чушь. После расскажешь. Уходить надо». Он взглянул на индикатор боезапаса. «104». «104 выстрела» каким-то образом увещались в небольшой и не очень массивной рукоятке. Возможно, это было не самое грандиозное достижение науки, но Андрея оно поразило. И еще он подумал о том, что в свои 32 года впервые воспользовался сетевым терминалом. Люди наизобретали много всякой всячины, и Андрей не понимал, почему он раньше этим не интересовался. Он чувствовал себя варваром. Но самым странным было то, что это чувство ему почти нравилось. Андрей убрал пистолет за пояс и выволок из-под стола парализованного бойца. Его правая скула была длинно рассечена по горизонтали и уже успела опухнуть. Мужчина был полностью обезврежен. Что подействовало сильнее, электрошок или удар по голове мог определить только врач. «Ты левша?» — спросил Андрей. «Что?» — сказала Эльза, не переставая укладывать сумку. Одежда у нее была порядочной, красивой, незатасканной одежды, которую новоиспеченные черы привозят с собой в блок. Первые два-три года такого человека видно издалека, но постепенно вещи изнашиваются, и однажды настает время, когда дорогой костюм из центра выглядит паршивее, чем барахло из гуманитарки. Андрей с сожалением наблюдал, как Тельза сворачивает короткая ярко синяя пальтишко. — Левша, — говорю, — этому по морде. — А, я ногой, — не отвлекаясь, — ответила она. Андрей выгнул брови, но говорить ничего не стал. Вежливо отобрав у Эльзы пальто, он положил его на кровать. — Уже тепло. Оно тебе не понадобится. — А к осени? — Осенью все переменится. Застегнув сумку, он закинул ее на плечо и повлек Эльзу к выходу. Первого, раненого в ногу, в коридоре уже не было. Лифт надрывно гудел. Судя по редким каплям на полу, боец добрался до него довольно быстро. Второй, с большим пятном на рубашке, неподвижно лежал возле двери. Из его ладони выкатился карандаш микротерминала с подмигивающим огоньком на конце. «Они вызвали подкрепление», — сказала Эльза. «Таксист тоже вызвал». Эльза не поняла, но решила, что донимать Андрея вопросами сейчас не время. Они кинулись к пожарной лестнице и побежали вниз. Между этажами на ступенях сидел Вадик. «Знакомьтесь!» «Да мы знакомы!» — отозвался он. «Пошли, пошли!» — поторопил Андрей. Он запихнул сумку в мешок и, утрамбовав, взвалил его на Вадика. «Что у вас там?» — спросила Эльза. гостинице из центра. Я раздобыл контроллер». «Для чего?» «Пригодится. Можно твой ИЭС проверить». «И ты ради меня тащил его из города?» «Сам контроллер весит немного», — начал Вадик, но Андрей невзначайно наступил ему на ногу. «Я тебя вообще-то убить собрался», — сказал он Эльзе. Снаружи хлопнула парадная дверь. Андрей достал ствол и, отчелкнув предохранитель, вышел к лифтам. Сквозь мутный витраж было видно, как от подъезда удаляется хромающий человек. Лампа над крыльцом еле светила, и через два шага скособоченный силуэт растворился в черном дворе. Андрей выглянул на улицу. Раненый, не оборачиваясь, ковылял в сторону детской площадки. Андрей вытянул руку и прицелился ему под левую лопатку, но поразмыслив, отпустил пистолет и вернулся на лестницу. «Быстро!» — бросил он. Когда они вышли, поезд уже скрылся. Из кустов раздавался треск издавленные стоны. Не пройдет, — заметил Вадик. — Тропинки только по углам. — За мной, — скомандовал Андрей. — Мешок донесешь? Не дожидаясь ответа, он ободряюще подрепал Вадика по плечу и направился вдоль домов. Обойдя двор по периметру, он жестом велел пригнуться. Из-за кустов все трое наблюдали, как перед подъездом остановился легкий фургон с нарисованным эскимом. Задняя стенка откинулась вверх, и на землю спрыгнуло человек 10 в непроницаемых шлемах. Каждый держал какую-то палку, слишком короткую для обычной дубинки. Двое из группы встало по бокам от крыльца, а остальные без звука забежали внутрь. «Многовато», сказала Эльза. «Это еще не все». Спустя минуту у парадного затормозили три патрульных машины. Оглушительно захлопали дверцы, Полицейские, без шлемов, зато с тепловыми винтовками, устремились к подъезду. Но люди из фургона преградили им дорогу. Слов разобрать было невозможно, но разговор явно шел на повышенных тонах. «Вот мы и выяснили», — молвил Андрей. «Что мы выяснили?» — спросила Эльза. «То, что не отложка, не государственная организация. По крайней мере, официально Я бы и сама тебе это сказала». А ты много про нее знаешь? Немного. Так, кое-что. Еще обсудим. Пошли. Потихоньку.